Глава 47. Решимость Кай. В юности веки была очень нежной, необыкновенно ласковой. Ощущение ее кротких, но таких чувственных губ на своей шее я не смогу забыть до самой смерти. Она любила подходить ко мне со спины со словами: Не могу спокойно смотреть на твой затылок. Он меня возбуждает. Чем же он может возбуждать? Смеялся я в ответ, но голову склонял еще ниже над своим столом или ноутбуком, давая ей тем самым понять, что останавливаться не нужно. Даже не знаю, как сформулировать мысль. Однажды промурлыкала моя безгранично любимая женщина, щекача меня своими аккуратными, почти невесомыми поцелуями. Он идеален, понимаешь? Это эталон мужского затылка. Я бы «Предложила человечеству лепить всех остальных особей мужского пола по образу и подобию Кая Керфута. Все то же самое, слово в слово, я мог сказать о ней, о каждом изгибе оттенки в форме. То, как ровно растут ее темные от природы волосы, прилежно ложась за ухо и открывая виски. Самое потрясающая в ней физическая совершенность. И я не шучу, говоря это, Нарочно не подбираю эпитетов, а лишь признаюсь самому себе в завораживающей силе чувства к женщине, согласившейся когда-то стать моей. Мне не хватает многих вещей, таких простых на первый взгляд. Я вдруг понял, что по-настоящему люблю её. Что по-настоящему люблю то, как сидят брюки или джинсы на объективно не самых стройных ногах моей жены как собирается тонкая ткань блузки на сгибах рук и бедер, вбирая в себя форму и пропорции ее тела. Я совершенно четко отдаю себе отчет в том, что эта женщина очень далека от идеала, но, тем не менее, для меня она совершенна. Это теперь, когда она лишь формально принадлежит мне, а на деле и умом, и телом другому, ее виски сводят меня с ума желанием потянуться к ним губами прижаться, отдать и получить в ответ то, что сложно одеть в слова, но так легко почувствовать только от прикосновений к правильному человеку. Секс – забавная штука, в целом приятная по большей части, но далеко не способная восполнять потери. Как открылось мне теперь, несравнимо большее удовлетворение – Способна принести лишь нахождение в одной комнате с человеком, который тебе по каким-то неведомым причинам нужен больше всех остальных вместе взятых. Секс ни с одной другой женщиной, ни даже с любимой, но потерявшей тебе интерес, не способен сравниться с одним лишь касанием ее же ладони. Но пусть только она смотрит на тебя с участием, теплом, Пусть в ее глазах будет любовь и привязанность. Возможно, я не самый темпераментный любовник, все может быть. Но секс с женщиной не дал мне облегчения. Еще до ее звонка я почувствовал тяжесть какую-то ламуту неизбежности. Долго смотрел на изгиб шеи и волну темных волос, терзающий мой телефон ее входящим звонком. Она звонила четырежды, и все четыре раза. Моя неготовность схлестнуться с грядущим концом отправляла ее в голосовые сообщения. Она не оставила ни одного, а я так и не поднял трубку. Дождь, дождь и еще раз дождь. Небо оплакивает меня, зная, как и я, что это была она. Та самая женщина, которую жаждет каждый мужчина. Я набрал сам. Привет. «Привет. Прости, я не слышал. Увидел пропущенное. Мы можем встретиться? Когда? Сейчас? Настолько срочно? Чем быстрее, тем лучше. Хорошо, я приеду. Куда? Давай к Джованни в Даунтауне, если не возражаешь. Ладно. Я возражаю. Еще как возражаю. Причем против всего». Скорость вращения Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. Против дня и против ночи. Против Луны и против закона всемирного тяготения. Я не согласен с положением планет в Солнечной системе. Не приемлю ни одной из рожденных на Земле религий. Объявляю войну всем существующим политическим режимом. И я открываю дверцу своей тачки. Сажусь. Вставляю ключи в зажигание. Снимаю рычаг с паркинга. Выезжаю на одну из безразличных к океану во мне улиц, чтобы отправиться в то место, где любимая девушка, давно ставшая женщиной, без единого сомнения, без малейшего сожаления, уничтожит нас. «Вики, последние события превратили меня в взгусток решимости. Извращению, в которое превратилась наша жизнь, нужно положить конец. Кладу свои гремычные два листка перед его носом». «Что это?» – спрашивает. «Мое решение», – отвечаю, оформленное адвокатом. Кай не двигается какое-то время, потом со вздохом проводит руками по лицу. а Окончательное окончательное. Я хотела бы добавить, что ему нужно радоваться шансу избавиться от проблемы, носящей мое имя и требующей столь серьезных инвестиций, времени и прочих ресурсов с его стороны, что его мать наверняка закатит по этому счастливому поводу вечеринку, что Герда, наконец, займет свое законное место, что миру порядочится, примет свой изначально задуманный вид. «Ты счастлива?» спрашивает я подвисаю. Счастлива ли я? Серьезно? И этим интересуется он? Человек, фактически размазавший меня по асфальту не далее, как месяц назад? Но в его зеленых глазах столько тепла и чего-то такого, очень похожего на боль, что я не знаю, злиться мне или врать. Кто знает, может быть, моя правда в тот день могла бы остановить нас. Вполне. Кай согласно кивает и молча небрежно сворачивает бумаги трубочкой, словно подчеркивая, что мои решения не имеют здесь никакой силы. Его молчание, а скорее безрадостные энергетические бури, бушующие внутри него и фонирующие с моим собственным столь слабым и неустойчивым полем, вытолкнули меня из кафе в направлении, вначале без направления, затем в квартиру, переставшую быть домом. Мне нужно забрать оставшиеся вещи.